Глава вторая. Привет, Гасси!» — проговорил я. Разумеется, вида я не подал, однако честно сказать, почувствовал некоторое замешательство. Такое зрелище, кого угодно на задачит, понимаете, финкнотл, сколько я его помню, малый робкий, нерешительный. Пригласите его на субботнее чаепитие в церкви, он смутится, и задрожит, как осиновый лист.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 Несколько натянутое молчание. Я смешал себе коктейль, а Гасся, будто в приступе мазохизма, принялся разглядывать себя в зеркале. Наконец я решил дать ему понять, что готов разделить его трудность. Возможно, ему станет легче на душе, если он поверит в своей сердечной тайны доброжелательному и искушенному в таких делах другу. Я давно заметил: если человека поразила любовная лихорадка, ему нужно только одно: чтобы кто-то выслушал его бред. Послушай, гас, старый греховодник, начал я. Мне все известно о твоих похождениях. А? в смысле, о твоих проблемах, Дживс мне рассказал. По-моему, он не слишком обрадовался. Вообще довольно трудно о чем либо судить, когда человек по полуше зарылся в бороду, но мне показалось, что он слегка покраснел. Зря Дживс болтает обо мне с каждым встречным поперечным.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 И все же я напомнил себе, что с этим нескладехой мы вместе учились в школе, помогать старым школьным друзьям святая обязанность. Ну ладно, сказал я. Посмотрим, что тут можно сделать. Ещё не все потеряно. Во всяком случае, радуйся, что я к твоим слугам можешь рассчитывать на Бертевустера. Спасибо, старик. И тебе и дживсу, ему, конечно, цены нет. Не стану отрицать, меня от этих слов слегка передёрнуло. Едва ли Гайси хотел нанести мне обиду, но должен сказать, его бестактное заявление меня здорово задело. Признаться, я все время терплю подобное оскорбление. Мне постоянно дают понять, что Бертрам Вустер ноль, и единственный в моем доме, у кого есть голова на плечах это Дживс. Мне подобное отношение действует на нервы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 По его совету я еду на бал маскарад. Зачем? Там будет она. На самом деле, это она прислала мне пригласительный билет и Дживс чел». "Но почему не в костюме пиеро?" спросил я, ибо этот вопрос давно вертелся у меня на языке. Почему ты пренебрег добрыми старыми традициями? Дживс особенно настаивал на том, чтобы я оделся мифистофелем. Я чуть не подпрыгнул. Дживс настаивал именно на этом костюме. Да. Ха. Что? Ничего, я просто сказал ха. Объясню, почему я сказал ха. Этот Дживс поднимает шторм из-за обыкновенного белого клубного пиджака, который не только тускл я души, но совершенно de rigueur, а сам глазом не моргнув подстрекает гася Финкнотла натянуть красное трико, что нельзя расстанить иначе, как оскорбление общественному вкусу. Он что издевается?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 Было время, когда подобное высказывание меня обозадачило, но долгое общение с Дживсом сильно обогатило лексикон Берти Вустера. Дело в том, что Дживс большой знаток в области психологии, в частности, психологии личности. Ну и я теперь хватаю все на лету, едва он заикнется насчет психологии. А, -а психология? Да, Дживс убежден, что одежда оказывает воздействие на психику. Он считает, что такой эффектный наряд придаст мне смелости.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 Он становится перед ней, изгибается дугой и трясет хвостом. Это я бы сумел. Нет, Берти, будь я самец тритона, все было бы куда проще. Но тогда Мадлен Бассет на тебя и не взглянула бы в смысле влюбленным взглядом. Еще как взглянула бы, если бы была самкой тритона. Но она не самка тритона. допустим, она самка тритона. Согласен. Только ты бы в нее тогда не влюбился.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 Как искушенный участник этого вида развлечений, предупреждаю тебя, гас, никакого удовольствия ты не получишь. Но я и не надеюсь получить удовольствие. Воля твоя, но я бы не пошел. Придется идти. Я же тебе говорю, она завтра уезжает. Я сдался. Ладно, ступай, сказал я. Дело твоё. Да, Джефс. Такси для мистера Финкнотла, сэр. Что? Ах, такси. Гасся, такси тебя ждет. А? Такси? Ну да, конечно, такси. Благодарю вас, Дживс, до скорого, Берти. Вымученно улыбнувшись, так улыбался Цезарю, римский гладиатор, выходя на арену, Гасси удалился. Я обернулся к Дживсу. Пришло время поставить его на место, и я был во всеоружии. Конечно, всегда трудновато начать.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 Уж я-то буду действовать напрямую, я сразу добьюсь результата. Завтра же повидаюсь с гася. Очень хорошо, сэр. Пока все, Дживс. Однако наутро посыпались телеграммы, и занятый своими собственными делами, я, честно говоря, целый день не вспоминал о гасе.